Трибуна восторженно взревела. На поле арены выскочил гоблин валомкам Золя и оглушительно зарал: "Победа! Настоящая победа! Риггер рваные уха!" А Криса сдохла. И теперь Ригра заберёт свой выигрыш: прекрасную лошадь из конюшни Ностланда и пять серебряных подносов из сокровищниц Кислива. Ликуйте те, кто ставил на Ригра рваное ухо. Сегодня Барк или Горк, кто их разберёт, подарил вам удачу. 13-й бой. Он же нечестный его убил, возмутился Магнификус. О чём ты говоришь? вздохнула Бхараш. Какая честь! Задача убить и все. Как хочешь, так и убивай. Все, кроме колдовства. Сарбетальгейза! Кто-то позвал рыцаря. Тот огляделся, но никого не увидел. Это из той клетки, показал ему второй наряд клеток с рабами. Лорд вампир подошел к указанной клетке и воскликнул: "Не может быть, Кадзарин!" С другой стороны на него смотрела темноволосая девушка, судя по одежде и сдручий. Руки девушки были связаны за спиной. С каких пор на арене разыгрывают дручий, спросил абхараж. Как ты сюда попала? Меня отдал Малекит за новые доспехи, которые ему сковали чёрные гномы из своей вечной брони. А гномы меня обменяли с Кевином и складно с Крайра на воробьи камни, а те обменяли орком на ткань, ответила плененная эльфийка. При чем же тебя не защитила королева Марати? Ты же эльф-ведьма, удивился рыцарь. Она и предложила меня гномам, призналась Кэт. Кто скажет, королеве нет. Кэт, Кэт покачал головой лорд-вампир. Я считал тебя уже взрослой девочкой. Ты был прав. Я слишком испорчена для счастья, сказала девушка. Кто тебя ставит в сухую, уточнил абхаж. "Файдом же воглот", сообщил кот. "Ладно, посиди ещё. Тебе полезно", кивнул ей рыцарь и вернулся к Магнификусу. Знакомая поинтересовался тот, хотя слышал их разговор. Надо идти к распорядителю. Не отвечая на вопрос, сказал лорд-вампир и шагнул к большому шатру с двумя вооружёнными орками на входе. Внутри шатра на стуле за полированным дубовым столом, явно добытым в один из удачных набегов, сидел тощий гоблин и что-то чирикал пером по бумаге. С файдоном кто-то уже назначался, без намёка на приветствие произнёс рыцарь: Сможет хмал одной есть. Не отрывайся от своей писанины, прогнусавил гоблин-распределитель. У Файдома очень большая ставка. Пераза записался. 17-й бой. С ними Пераза и впиши меня. Выложил перед гоблином золотой обхаранж. Это лично тебе. Против Файдомовой ставки ставлю 10 золотых. А мой друг ставит против ставки Рафаэлю столько же. Преклоняясь пред деловым подходом к задаче, сообщил распорядитель ловко спахнул к себе в карман золотой и спросил: "Как прикажете записать?" "Пиши, друг странного", после недолгих размышлений ответил лорд-вампир. "А ваш друг странный?" "Странно. Ну ладно, заинтересованно покосился на друзей гоблин. У него двадцать первый бой. Кто такой Рафаэль? Выйди из шатра за рыцарем, полюбопытствовал второй. Подонок. Когда-то служил на империю, потом во время битвы за Кислев увел с поля боя свой легион. На долгое исчез. Появился недавно на телее, но без своего легиона. Теперь наемник. Очень хороший боец. Я смогу его одолеть. Вряд ли. Рафаэль фехтует виртуозно. И у него отличный меч, длинный, прочный, лёгкий, с невидимыми рунами точности на клинке. По слухам, он выменил этот меч на весь свой легион у Хаоса. Так что же, я обречён? Не факт, ободрил приюнившего спутника обхараж. Рафаэль только человек. А ты сам Кейне. Слова рыцаря не умерили беспокойную душу Магнификуса. Его охватило отчаяние, которое позже плавно преобразилось в отупение. Второй не мог даже толком наблюдать за поединками на арене, все его мысли были заняты предстоящим боем. и только когда объявили семнадцатую схватку и лорд вампир направился к Арене, Магнификус отвлёкся от грустных мыслей.